Глава шестая. Было ужасно стыдно, причём не только за слёзы, но и за свой внешний вид. Какой-то крохотный частью сознания я понимала, что это ненормально и совершенно мне не свойственно рыдать с таким самозабвенным упаением, но ничего поделать с этим не могла. Катерина, Катенька, Какое-то время Эдмунд растерянно стоял рядом, явно не представляя, что делать, но затем на моей плечи легла мягкая ткань, меня взяли на руки и куда-то понесли. Шли долго, но даже за это время я не смогла успокоиться, предпочтя целиком закутаться во что-то большое и слегка пахнущее пылью, чтобы спрятать не только свою наготу, но и наверняка обезображенные рыдания и милоцо. Слёзы мало кого красят, и я не из их числа. Ну всё. Всё. Меня усадили на что-то мягкое, крепко прижали к себе и начали осторожно гладить по спине и волосам. Всё хорошо. Всё закончилось. Я рядом. Да уж. Рядом, даже слишком. Но всё это чушь, потому что сейчас я нуждаюсь именно в этом. В том, кто может обнять и успокоить, защитить и унести от всех бед и невзгод далеко-далеко. Успокоилась. Да. Кивок вышел судорожным, как и всхлип. Я чуть отстранилась, чтобы осмотреться, при этом стараясь не глядеть на взволнованного Эдмунда, вернувшего себе человеческий облик. Судя по скупой обстановке кровать, узкий шкаф, стол и кресло, мы находились в западной башне, которую лорд выбрал для проживания. В моей южной было не в пример комфортнее, благодаря камину, ковру и дивану. Я же оказалась завёрнута то ли в гардину, то ли в огромную простыню насыщенного изумрудного цвета. Вновь тихо всхлипнула, всё никак не в силах успокоиться окончательно, и смущённо улыбнулась под испытующим морским взглядом. Простите, нервы. Что он сделал? требовательно спросил Эд. Кто? Константин. Что он с тобой сделал? Ещё сильнее нахмурился лорд Он тебя ударил? Что? О нет. Меня охватило невероятное смущение, и слова самым бессовестным образом отказывались произноситься и складываться в связные предложения. Он меня не тронул. Он просто что-то сварил и вылил на меня, прямо в лицо. Было очень больно, а затем я стала живой. Он сказал, что будет убивать, и я Я так испугалась. Мой рассказ перемежался с хлипами. Я нервно мяла подрагивающими пальцами край ткани, до сих пор не в силах поверить, что действительно ожила и теперь меня вновь можно убить. Страх сковывал. Мысли путались, руки дрожали всё больше. То и дело отдёргивает ткань, и тут она не выдержала. Сначала раздался треск, а затем моё одеяние расползлось в самом неожиданном месте, оголив практически всю грудь. Я замерла, медленно перевела взгляд вниз, обозревая весьма фривольный вырез в лучших эротических традициях, и моментально попыталась судорожно натянуть остатки ткани вверх, но сделала лишь хуже. Судя по тому, как она начала расползаться у меня прямо в руках, гардина была старой. Очень старой. Бескрайняя бездна. То ли возмутился, то ли смущённый растерялся Эдмунд и одним прыжком оказался у шкафа ко мне спиной. Катерина, простите. Торопливо распахнув створки, вынула оттуда что-то большое и светлое и метко перебросила мне. Вот, наденьте. Чьё это? спросил я вместо того, чтобы поторопиться сменить остатки гардины на длинную средневековую рубаху с широкими рукавами. Моё Ваше? А откуда? В смысле? Эд даже обернулся, удивлённый вопросом, но тут же вновь торопливо отвернулся. Почему-то глубоко вдохнул, шумно выдохнул и только после этого напряжённо произнёс: "Катерина, оденьтесь. Какая разница, чьи это вещи?" "Большая", заупрямилась я, на Рубаху надела. Встала, чтобы оценить вид. и скептично поморщилась. Она не то чтобы просвечивала, точнее, она очень даже просвечивала, при этом не доходя до колен. «Оделись?» Эдмунд явно прислушивался к шорохам, потому что обернулся практически сразу после того, как спросил. Выражение его лица я, наверное, не забуду никогда. Как и пунцовые уши, как и возмущённый вопль, когда он отвернулся вновь. «Катерина!» Я оделась, обиженно прошептала и снова села на кровать, прикрыв ноги остатками гардины. Сами такую дали. На кровать моментально прилетело ещё несколько вещей, среди которых были не только брюки, но и камзол. Пожалуйста, одентесь, попросила меня, ну, очень настоятельно. А платьев у вас нет? Здесь и сейчас нет. но будут, без запинки заявил лорд. Как только вы вернёте свою южную башню, к вам будут отправлены лучшие портнихи замка. Потому что я невеста, уныло уточнила я, подумав вдруг о том, что не прочь умереть снова. И судорожно всхлипнула, сжав в руках выданные вещи. Кажется, у меня нервный срыв. Никогда не было. Ужасные ощущения. Причин много. напряжённо ответил Эдмунд и с явным трудом подошёл ко мне. Сел рядом, при этом глядя лишь мне в лицо и ни сантиметром ниже, а затем крепко-крепко обнял. Странное ощущение. Словно прохладная вата и в то же время вполне осязаемо и ощутимо. В целом приятно, но совсем непонятно. Что за причина? Тихо прошептала я, интересуясь у плеча, которое расплагалось у меня перед глазами. Вы? Лорд замялся. Подождала. Я нахмурилась. Мы с вами эт, не выдержала я и отстранилась. Говорите уже. Вы точно не хотите за меня замуж? надном дыхании напряжённо выпялил пятнадцатый господин Тёмных земель и впился в моё лицо требовательным взглядом. А должна? Настроение и так было хуже некуда, а тут снова всплыл так и не решённый вопрос. Не знаю, напряжение в тоне Эдмунда зашкаливало. Но тем не менее настаиваете? Меня тоже подтряхивало. Не смею Выдавил лорд и так крепко сжал губы, что они побелели. Тогда что это сейчас было? Мы смотрели в глаза друг другу не меньше нескольких минут. Молчание накаляло атмосферу, и в итоге я не выдержала первой. Давайте на чистоту. Что вы хотите? Хочу вам сказать, что не против взять вас в жёны, абсолютно ровно произнёс Эдмунд. Не против Мои брови медленно поползли вверх. «То есть просто не против?» «Верно», — кивнул лорд, едва уловимо. И тут уже я не выдержала. Нервы сдали окончательно. Я медленно встала, одной рукой придерживая гордину в районе талии, а второй пытаясь не залепить пощечину, что пока удавалось, но с трудом. «Знаете что?» — мой голос разрушил. походил на zmiненное шипение. Пожалуй, откажусь от столь великой чести. Я думала, вы понимаете толк в дружбе, но вы точно такой же сноб, как ваш внук. Ах да, вы же лорд. Вы можете лишь дозволить мне самой полюбить вас, причём на пустом месте. Но, видите ли, в чём дело? Я не могу оправдать ваших надежд. Вы меня наверняка не поймёте, но это и не важно. И больше не в силах оставаться в одной комнате с тем, кто снизошёл до столь великодушного предложения, явно исходя из не самых благородных побуждений, я резко развернулась и побежала вниз. Кажется, я в мыслях чейщур облагородила Эдмунда, совсем позабыв о том, что он не просто призрак, не просто мужчина, а потомственный лорд до мозга своих призрачных костей. Темный лорд с воспитанием, родословной и биографией покруче, чем все короли Европы вместе взятые. Да ему просто неизвестно, что может быть иначе. Что не леди должны сражаться за место рядом с ним, а он обязан заинтересовать и влюбить в себя леди. Не против он. Я против. О боги, он идиот. Мой праправнук идиот, возмутилась большая снежинка. Влюблённый идиот, прошептала одна из тех, что поменьше. Это не оправдание. Ну, почему же? Вот помню, как его отец за мной ухаживал. Придалась одна из снежинок сладким воспоминанием, а затем шумно выдохнула. Эх, вот времена были. Так. Нет, ввлекаемся. Если мне не изменяет интуиция, за ними обоими сейчас глаз да глаз нужен. Надурят же, как есть надурят. Иника, Марика, вы за девочкой, а мы с Линдой за едом присмотрим. А за младшими? За ними Ясмина и Кристина приглядывают. Иника, ты главное проследи, чтобы Катюша сейчас ничего не учудила. Костя, конечно, гений алхимии, но все-таки немного не доварил. Это она потому такая неадекватная? Да. Увы, и тело у нее не более чем на сутки. Все, девочки, разбежались. Ступенька, ступенька, ступенька. Их было так много, что я прекратила вести счет, когда сбилась на второй сотне. Когда Эдванд нес меня наверх, это казалось несущественным. Но сейчас я элементарно устала перебирать ногами и следить, чтобы расползающаяся гардина не стала причиной моей преждевременной смерти. Запнуться, запутаться и сломать себе шею на ступенях башни глупее смерти не придумаешь. Раз двадцатый поправила ткань на талии, раздраженно рыкнула, когда она порвалась еще в одном месте, а затем вновь всхлипнула, лишь чудом удержав непрошенные слезы внутри. Это ненормально. Почему мне так хочется плакать? За всю свою предыдущую жизнь я ревела от силы раз 20, а тут ещё часа не прошло, как мне вновь хочется разрыдаться. Лестница всё не кончалась. Мысли в голову лезли одна глупее другой, в носу свербило, в горле першило, в груди жгло, и я уже на полном серьёзе мечтала о скорейшей смерти. Очередной виток завершился жёстким столкновением, но упасть мне не позволили, удачно перехватив за плечи и удержав на месте. Катерина? Нет, зло огрызнулась я. Что значит нет? недоуменно спросил Константин. Именно с ним мне не повезло столкнуться на узкой винтовой лестнице западной башни. За время, пока я успокаивалась в обете их Эдмунда, Семнадцатый лорд успел умыться и переодеться. Синяк, благодаря фантастической регенерации, уже начал зеленеть, а раны на шее больше напоминали тонкие царапины, но всё равно лорд выглядел неважно, как впрочем и я. Ты куда бежишь без оглядки, да ещё и практически голышом? Вновь спросил Константин, когда я так и не ответил на предыдущий вопрос. На любезности сил не было. Все они ушли на то, чтобы унять расшалившиеся нервы, и я совершенно не по-светски огрызнулась. «Тебя спросить забыла!» Рванула, но безуспешно. Захват оказался крепким. С вызовом вздёрнула подбородок, встретилась с хмурым взглядом лорда и заявила. «Хорошо, убивай, только быстро, понял? Здесь и сейчас, быстро!» «Что?» Зрачки Константина расширились от недоумения, и он даже на секунду ослабил хватку. «В смысле убивай?» «В прямом!» Я пыталась говорить ровно, но чувствовала, что меня снова начинают душить истеричные рыдания, и от этого тон выходил грубым и дерзким. «Тебе сложно, что ли? Ты ведь так этого хотел. Что тебя сейчас смущает? Убей или быстренько?» «Что вы вообще за народ тёмные?» Я стукнула лорда по груди раз, затем ещё, и всё-таки снова разрыдалась. «Убей меня! Ну, пожалуйста!» «Катерина, ты чего?» Растерянно бормотали мне в макушку и пытались отстраниться, но теперь уже я крепко держала лорда за шею, обильно орошая слезами его свежую рубашку. «Да не буду я тебя убивать!» «А я хочу!» Я даже ногой топнула, но лишь отбила пятку. «Вот, посмотри на это!» Я сунула под нос окончательно ошалевшему Константину руку с татуировкой и сквозь рыдание потребовала объяснений. «Что это? Что скажи мне? Ведь именно из-за нее я сейчас в таком положении!» Во взгляде Константина промелькнула паника, а я замерла от новой догадки, пронзившей мой мозг. Нет. Погоди. Он меня обманул, да? Костя, а ну говори, что это за татуировка? Лорд Отмир аккуратно отвёл моё запястье от своего носа, внимательно осмотрел, затем обнюхал и лишь после этого поднял задумчивый взгляд на меня. Откуда? Что это? стояла я на своём. Татуировка рода Аверьер. Напряжённо проговорил Константин. Согласно ей, ты невеста. Чья? Из моей груди вырвался новый всхлип, и лорд едва уловимо поморщился. Наша. И недовольно поджал губы, явно не радуясь подобному открытию. Значит, не солгал Эд. На этот раз вместо рыданий я истерично расхохоталась. В глубине души, подозревая, что просто сошла с ума, и это последние проблески разума, затем требовательно ткнула Константина пальцем прямо в центр груди и категорично заявила: "Убей меня". "Не имею права", тихо проговорил лорд, причём с явным сожалением. "Совсем?" страдальчески уточнила я. Лорд медленно кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. «А может, замаскируем?» Я не желала сдаваться так просто. «Под самоубийство, а? Я тебе помогу. Давай я с башни спрыгну. Это же меня убьет!» «Катя!» Непонятно на что возмутился 17-й господин темной половины мира. «Что, Катя? Катя устала! Катя боится, Катя истерит уже битый час, и Катя все это надоело в конце концов!» Естерика пошла на новый виток, и я взяла лорд за грудки. Это ему явно не понравилось, но рожать мои судорожно стиснутые пальцы у него не получилось. Гордина и так мало что скрывающая, с шелестом соскользнула на ступени, оставляя меня лишь в сомнительной непрозрачности рубахи, но меня это сейчас вообще не волновало. Я желала достичь поставленной цели любой ценой. Костя, ты обещал Моё злобное шипение прямо в лицо лорду, кажется, даже его немного напугало. Ты кричал на весь замок, что убьёшь меня. Исполни своё обещание, или я пойду и найду Макса. Вот прямо так пойду, и пусть тебе будет стыдно. Ты неадекватно. Лорд снова попытался убрать мои пальцы от своей шеи, но когда это не удалось, неожиданно обнял за талию и привлёк к себе, проникновенно заглядывая в глаза. Катерина, успокойся. Мы сейчас пойдём ко мне, посидим, поговорим, выпьем. Хочешь выпить? Я вот хочу выпить? Неуверенно переспросила я. Выпить, более чем уверенно подтвердил лорд. А давай. До покоев, где временно проживал Константин, мы дошли практически без приключений. Не считать же приключением то, что на нашем пути попались несколько бесов, спешащих по своим делам, однако при нашем появлении сменивших свой маршрут на противоположный. Константин, проявляя невиданную до этой минуты галантность, помогал мне удерживать возвращённую на место гардину, придерживал за талию и даже лично садил в кресло, когда мы вошли в гостиную. Вино, коньяк. Вино Тихо согласилась я, начинаю чувствовать себя откровенно неловко под испытующим мужским взглядом. Ещё 5 минут назад невероятное яркое желание смерти сейчас практически сошло на нет. И я искренне недоумевала, как вообще могла такое заявить, ещё и всерьёз. Я тихонько радовалась, что меня вроде как никто не убьёт, потому что род бдит. Кстати, почему? Со временем Константин невероятно быстро, словно не впервые, сервировал журнальный столик в лучших закусочных традициях. Блюда с сыром, фруктами, шоколадом и прочими разностями под вино доставались из буфета одно за другим. Рядом тихо прозвенели бокалы, и лорд уже выбрал бутылку, когда дверь в спальню распахнулась и на пороге появилось новое действующее лицо. Котик Завлекательно промурлыкала Камелия, одетая лишь в пиньюар из кружев и прозрачной розовой сеточки. Котик уже соскучился по своей кошечке. Лорд, судя по беззвучному ругательству, явно не ожидал подобного поворота дел. Я, честно говоря, тоже. Поэтому сидела тихо, но смотрела во все глаза, не представляя, как Константин сейчас разрешит ситуацию. Камелия же, я внамя ещё не заметив, приблизилась к Лорду походкой от бедра, прижалась грудью к его спине и грива пробежалась пальчиками по его животу, остановилась на поясе брюк и в этот момент увидела меня. "Твой, продолжайте, продолжайте", зачем-то ляпнул я. "Я только за выпечкой зашла, на остальное не претендую". "Котик, кто это?" Возмущённо завопила мамзель, в одну секунду превратившись из огривой кошечки в разъярённую тигрицу. Костик, это что за деревенщина? Служанка, зачем ты её сюда притащил? Я ожидала чего угодно, но только не того, что лорд закроет меня своей спиной, а любовнице укажет на дверь. Не твоё дело. Уходи. Я не звал тебя. Котик, Не представляю, что увидела Камелия на лице лорда, но Мамзель побледнела, затряслась, истерично всхлипнула и прижав пальцы к губам, молнией выскочила за дверь. Лорд же ещё пару секунд, постояв ко мне спиной, шумно вдохнул, выдохнул и только после этого обернулся. С напряжённой улыбкой, встретившись со мной взглядом, А на меня снова нашло безумие бескрайней наглости. «Чего стоим? Кого ждем?» И требовательно взмахнула рукой в направлении бутылки. «Мы сегодня пить вообще будем? Наливай, а то уйду. Кстати, спать я буду в твоей кровати, да моей слишком далеко, а гостям предлагают лучшее. Сам можешь занять диван, он тоже неплох. Халат дашь?» На всё это лорд лишь медленно приподнял бровь, удивлённо наклонил голову, но сходил в спальню, принёс мне халат, деликатно отвернулся, пока я надевала его поверх рубахи, и после этого, как ни в чём не бывало, сел во второе кресло и разлил вино по бокалу. Первы пили молча. Не знаю, насколько качественным было вино, но вкуса я не почувствовала вообще, как и вкуса сыра, шоколада и яблока. говорить не стала. Впервые за эти дни не желая обидеть гостеприимного хозяина покоев. Тут, кстати, был через чур задумчив и на меня сильно не смотрел, предпочитая рассматривать свой бокал. Однако то, что я всё выпила, заметил и тут же налил повторно. А вот после третьего немного ожил и заговорил. Успокоилась? Да. Ответил я настороженно и даже бокал отставила. Тогда поговорим. Значит так. На меня подняли весьма суровый взгляд. Убивать тебя не буду и самоубиться не дам. Как бы ни хотелось иного. Ты теперь под защитой рода, и он подобного не простит. Накажет виновных так, что мало не покажется. Скрыть не получится. Род видит и знает всё. Это, во-первых, и снова налил, выпил и отмела тоже, предчувствуя, что простого разговора не будет, а на трезвую голову на столь серьезную тему говорить не хотелось. Во-вторых, мне нужна воспитанная и здравомыслящая жена, поэтому с завтрашнего дня я нанимаю тебе учителей по танцам, этикету и общим дисциплинам. Стоп! Я чуть вином не подавилась. Я не собираюсь за тебя замуж. Я тоже не в восторге от решения рода, извивительно проговорил лорд, а затем вопросительно вздёрнул бровь. Или ты хочешь замуж за Максимилиана? Нет! По спине пробежал холодок дурного предчувствия. Ну и за тебя не хочу. А выбор тем временем невелик. Голос Константина буквально сочился ехидством. Или я, или мой сын. Вот только за него я тебе сам вытяне дам. Ему ещё наследник нужен. Нормальный наследник от нормальной тёмной леди. А я, значит, ненормальная? Вроде склыкхнулась искра гнева возмущения. У тебя сынок-то сам из пелёнок ещё не вырос, замашки из балованного молокососа, а мозгов как у гренничка. Ему не жена, а мамка нужна. Об этом не беспокойся, цинично хмыкнул лорд Исходя за новой бутылкой снова налил. Я знаю да точно с деда. Он подберёт ему оптимальный вариант. Но мы сейчас о другом. А тебе? Выпил залпом. Раздраженно стукнул бокалом по столу, отчего хрусталь жалобно тренькнул, но к счастью, уцелел, а затем рявкнул. Какого беса, Катерина? Я не хочу жениться тем более на тебе. А я хочу Тоже возмутилась я в голос. Меня вообще не спрашивали, а всё бесы твои нашли кого взять в подарок. Вот теперь и расхлёбывай. А ещё я не девственница, так что тут не увязочка. Девственница, через чур уверенно ухмыльнулся Константин. Любое новое тело, созданное с нуля, девственно. Протестую! Я ж кулаком по столику стукнула от подобного магического финта. Не годую и порицаю. Это что ещё за произвол? Так. Тихо, оборвал меня лорд. Бесов я уже наказал. Я всё понимаю, но свадьба неминуема. И я хочу сделать так, чтобы моя дальнейшая жизнь не напоминала поле боя. Давай договоримся. С меня положение в обществе и деньги, с тебя приличное поведение. Учителей я наемю. А происхождения никому ни слова, я сам что-нибудь придумаю. Константин всё говорил и говорил, буквально по полочкам раскладывая нашу дальнейшую семейную жизнь, где мне отводился роль красивого, но безмолвного и бесправного приложения, а я пила и сама себе подливала. Грустила, тоскливо вздыхала, скептично смотрела на раздвоившегося лорда Тихонько пела себе под нос русские народные песни, взмахом руки изображала внимание и согласие, когда третий лорд из пятого ряда недовольно смотрел на меня. Да считала звёзды, кружащие у меня над головой и требовавшие прекратить безобразие. А затем я отключилась.